«Ты забыл, сколько беготни, суматохи у жениха и у невесты!»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 — спрашивал Обломов. — Слышишь, что староста пишет? Доходу тысячи, яко две помени. А тут дорогу надо строить, школы заводить, в Обломовку ехать, там негде жить, дома еще нет. Какая ж свадьба! Что ты выдумал?